Зимняя Москва. Кварталы, которые лежат между Цветным бульваром и Петровкой, поэтически руинированы усилиями времени и людей. В одной из квартир, заключенных в означенном пространстве, раздается телефонный звонок, тревожный, как обращение гражданин. «Вер, это я». «Зин, ты вообще знаешь, который час?» «Ну, не знаю». Четыре часа утра. Господи, какое-то имеет значение, когда людей постигает горе. Ты сидишь или стоишь? Лежу. Тогда встань. Сейчас по голосу Америки сообщили, что скончался Абу Кирим. А кто это? Выдающийся экономист нашего времени, нобелевский лауреат, у которого было 15 джон. Спит Москва, посапывая в подушки, кварталы, лежащие между Цветным бульваром и Петровкой, душит ночная мгла. По кривым переулкам в полном одиночестве гуляет поземка. Словом, могло бы показаться, что жизнь в городе пресеклась, кабы не телефон. Но, как известно, Вер, трагическое всегда соседствует со смешным. Вчера был пятидесятилетний юбилей библиотеки имени Герцена. Угадай, что подарил библиотеке дурак Поплавский? — А кто это? — Ну, Поплавский... Языковед, критик, переводчик, знаток античности и вообще. Представь себе, он подарил на юбилей связку книг, которые украл из библиотеки за 50 лет ее существования. Каково? «Во всяком случае, оригинально. Ты меня, Зин, с этим Поплавским обязательно познакомь. Теперь опять о плохом. Вчера мне сказали, будто у президента Клинтона что-то не в порядке с поджелудочной железой». Не дай бог, если что-нибудь серьезное. Я этого просто не переживу. Кошмар. Ну а теперь самая страшная новость. Ты стоишь или сидишь? Стою. Тогда сядь. Сегодня я пришла к заключению, что в нашем правительстве заседают главным образом подлецы.